Так до конца, до самой последней ролики, всплывающей с дна экрана непосредственно перед титрами с именами режиссерской группы и администрации. Для Рины Зеленой, уже снимавшейся у Александрова «В светлом пути» и теперь всеми силами старавшейся попасть в следующий его фильм, работы не нашлось. «Рина Васильевна, милая». — взмолился режиссер, когда «Зеленая» в очередной раз отловила его на студии. «Я ничего не могу сделать. Все давно утверждено». «А роль гримера?» — настаивала предприимчивая актриса. «Какого гримера?» «Я знаю, что на роль гримера у вас никого нет, но ведь это мужская роль. Пусть станет женской». «Да и не роль это, Крохотный эпизод. Я согласна». Припертый к стене, Александр в конце концов вынужден был не только изменить пол третьестепенного персонажа, но и терпеть бесконечные импровизации актрисы. Маленький шедевр, который сотворила зеленые в этом эпизоде, как позднее выяснилось, полностью оправдал его терпение. Вскоре начались съемки. Для работы над музыкой к фильму. В Прагу приезжал Дунаевский, и чехи организовали несколько концертов Пражского симфонического оркестра под его управлением. С оркестром выступала и Орлова. А еще через несколько дней произошло событие, едва не оборвавшее съемки. Смена была заказана. Все занятые в съемках, одетые и загримированные, ждали на своих местах. Операторы пробовали свет». Не было только режиссера и двух главных исполнителей – Орловой и Черкасова. За все время, ни разу не опоздавшие хотя бы на минуту, Орлова и Александров приучили группу к такой же пунктуальности. Их отсутствие казалось совершенно необъяснимым. Стали звонить в гостиницу. Выяснилось, что машина вышла вовремя. Прошло больше двух часов. Никто ничего не знал. Режиссер появился только к концу смены, в синяках, садинах, с рукой на перевязи. Вальяжный счастливец, баловень судьбы, он, как выяснилось, и тут пострадал меньше Орловой и Черкасова, оказавшихся в больнице. Вынырнувший из-за поворота грузовик врезался в машину с той стороны, где находились Орлова и Черкасов, которому вообще повезло меньше других. Работа, тем не менее, не остановилась. Снимались те сцены, в которых не было двух главных персонажей. Никому, кроме мужа, Орлова не позволила навестить себя в больнице. Никто не должен был видеть ее в бинтах и повязках. Выписавшись, она появилась на площадке, похудевшая, бледная, как всегда, очень собранная, куда больше похожая на Никитину, чем на Шатрову. Глава девятая. Для близких... Она и была Никитиной, только не сушеной акулой, а скорее той Никитиной, что после увеселительной экскурсии под руководством плечистого режиссера, с водовильно наскакивающей на него парочкой гоголей, сладкоструйным глинкой и каким-то перекошенным, явно пикассовой выделке Маяковским, сидит у себя дома, сосредоточенно подперев скулу рукой. Немногословные, ровно, спокойные, к таким-то часто и тянутся, стараясь уловить некую увлекательную тайну их личности, даже если тайна сводится просто к усталости, брезгливости или головной боли. Впрочем, ни то, ни другое, ни третье Орлова никому не демонстрировала. Дома ее могли видеть не только в спортивном костюме у балетного станка по утрам, но и в роли депутата какого-то там совета, товарища Орловой, отвечающей на письма трудящихся. Пишущая машинка, очки, не попавшие на, фото, на фотографию, всегда в чем-то строгом, темном, идеально пошитом. Был особый неотменимый четверг, когда после станка и кофе Орлова садилась за кипы пришедших за неделю писем вырванные из ученических тетрадей листки, почтовые открытки, самодельные конверты или даже треугольники военной пары с марками и без. В них были слова восхищения, заверения в любви и просьбы. Просьбы за кого-то похлопотать, достать лекарства, устроить в больницу. В одном провинциальном городке средней полосы женщина проводила на войну мужа и двух сыновей, Когда они уходили, невдалеке от дома она посадила в честь каждого потополю. Деревья прижились».